Конечно, в госпитале нельзя было твердить, как испорченная пластинка, что ранила меня не больше шести часов назад. Врачи сразу поняли бы, что я твержу заученное. И я, как положено разведчику, выделил ориентир во времени, вешку, которой мне следовало придерживаться. И когда меня уже в сумерках доставили с плацдарма на носилках в ППГ, полевой передвижной госпиталь, и я увидел над головой маленькую аккумуляторную лампочку и грубый брезент большой операционной палатки, и хирург наклонился надо мной и покачал головой и спросил, когда меня ранило? Я сказал, на Пантоне днем, когда мост наводили. И повторил, Когда мост наводили, все знали, что мост смогли навести лишь после полудня. Этой переправой жил весь корпус, а ранило меня. Когда еще только-только начинало светать, когда мы возвращались с этого чертова свекольного поля, а потом я долго лежал на берегу и перевезли меня через реку, как только навели понтонный мост. Солнце стояло уже в зените. И они стали меня резать. Мелкие осколки в плечах, в ногах не беспокоили их. С этим могли они справиться быстро. Это они оставили на третье, а начали с живота. Врач морщился недовольно, рассматривая меня перед тем, как дали наркоз. Я и под наркозом Сестры потом рассказывали. Бормотал про понтон. Наверное, хирург уже понял, что это липа насчет того, когда меня ранили. Ведь под наркозом не сможешь соврать складно. Но дело было уже начато. И хирург, конечно, не мог бросить операцию на самой серединке. И они принялись, сестры рассказывали, полоскать мои протухшие кишки вывалив их в таз и просматривая каждый сантиметр, чтобы не пропустить какую-нибудь дырку или не оставить в торопях осколок. Ох и ругался, наверное, хирург. А вся штука заключалась в том, что животников, таких тяжелых, как я, они не резали, если проходило больше шести часов после ранения. Потому что на июльской жаре за это время непременно начинался перитонит, да такой, что в пору было все изнутри выбрасывать и начинять пустоту капустой или чем угодно. Это уже не имело никакого значения. Таких опоздавших животников они успокаивали словесно и оставляли лежать в госпитальной палатке для безнадег. Ведь врачи и так не успевали. Шло наступление, и они должны были резать тех, у кого был шанс выжить. Это было понятно. Никто не сетовал, потому что чего уж тут сетовать? Понимать надо. Животники, которые знали, что их срок вышел, долгой жизни не требовали. А только просили морфия или Пантапона, И в этом им никогда не отказывали. Как бы ни было тяжело с медикаментами. Врачи ведь тоже люди. А только я по совету Дубова решил рискнуть. Когда операция закончилась, меня положили туда, где лежали безнадежные. Но хирурги — удивительные люди. Хотя они и были уверены, что из операции не выйдет толка, все равно сделали все по первому сорту. Не пожалели времени и сил, раз уж начали это дело. Два дня я лежал без памяти, а потом открыл глаза, и с тех пор они у меня закрывались, как положено, только для сна. И хирурги приходили смотреть на меня, даже не расспрашивали ни о чем. Просто задирали рубаху, смотрели и переглядывались друг с другом, переговаривались на своем тарабарском языке. Когда через неделю меня грузили в автомобиль, чтобы отправить на станцию, все пришли из госпиталя, и было такое ощущение, это они на выставку меня отправляют, как редчайший экспонат. «Ты мне всю теорию испортил», — сказал мрачный и усталый хирург грузин и сунул мне под одеяло Томик Пушкина, любимую свою книгу, зачитанную, но со всеми страницами, «Драгоценность из драгоценностей». Я читал Пушкина, качаясь на вагонной полке, ревел, прикрываясь одеялом, и так возвращался к жизни. Бабка Серафима услышала, как я дергаюсь и скреплю зубами, И тут же подскочила к топчину. «Выпей!» — она подала мне медную ендовку. Знал я, что в яндовке, но очень хотелось пить. И я выпил всю чуть отдававшую затхлостью и металлом воду. Бабка облегченно вздохнула, вытерла мне лоб. «Ох, Серафима!» — сказал я. «Отравите вы меня!» но она только замахала руками в ответ на такое богохульство «Что ты, что ты?». Во время войны, насмотревшись и смертей, и чудесных избавлений, бабка стала на редкость религиозной. Все обряды она справляла самодеятельным манером, проявляя немалую изобретательность. Светила просфиры, отстаивала все ночные, Все сама по себе, без батюшки. Девятую водичку изготовляла путем окунания любимых икон Николая Чудотворца и Божьей Матери Черниговской в катку с колодезной водой, отчего вода приобретала какой-то странный привкус. Так что я сразу догадался, чем меня попочивала сердобольная Серафима. «Николай или Черниговская?» — спросил я. — И архистратик Михаил, — ответила бабка, — тройной силы вода к утру как рукой снимет. В этом я был почти уверен. Ночной озноб обычно уходил с утренними петухами. — Завтра твой день, Иван Постный, — зашептала, склоняясь ко мне бабка, — смилостивятся покровители наши в день ангела месяц на небе мертвяк в гробе камень в море забормотала она и принялась укутывать меня теплее как три брата до кучи сойдутся банкет робить тогда и от раба божия ивана лихорадку отгонять месяц в небе вот под это нашептывание я и заснул